«Все по-честному, без обмана». «Пожалуй, мне тоже стоит пойти с тобой», сказала Гертруда, когда барон расплатился с таксистом, и они вышли из машины. «Не вижу в этом никакого смысла», возразил ей он. Ему с лихвой хватило того, что с момента выписки из монастырского госпиталя она увивалась за ним как хвост и во все совала свой нос, отправляя тайком обо всем донесение он Жозефу. «Во-первых, тебя туда не пустят». Заявил ей Людвиг, чтобы окончательно от нее отвязаться. Они снимают квартиру для проведения нелегальных магических сеансов. И чужаков там не жалуют. Попасть туда можно только по рекомендации. Или имея пароль от доверенных лиц из весьма узкого круга, которых хозяйка салона знает лично. У меня такой пароль есть, но он, к сожалению, на одного. На входе там дежурит бдительная старуха. Всем, кто вызывает у нее подозрения, она дает от ворот поворот. Вторая причина, по которой мне следует идти туда одному, это наша беседа с гадалкой, которая предполагает под собой сугубо конфиденциальный разговор по поводу одного незаконченного дельца. А в-третьих, сама посуди, если ты пойдешь со мной, то кто тогда останется с нашими мальчиками? Не можем же мы оставить их одних в чужом городе, в чужой стране? Кто будет отвечать перед орденом, если они потеряются или с ними что-то случится? Гертруда наигранно сделала озабоченный вид, словно и впрямь беспокоилась о бедных мальчиков. Мол, как ей только в голову такое могло прийти, чтобы оставить их без присмотра? А ничего, что не так давно ты сам бросил их на произвол судьбы. Тут ее взгляд остудился холодным гневом, и от былой озабоченности не осталось и следа. И причем не где-нибудь, а в цивилизованном городе, а вдали не призраков, где каждый неверный шаг таит опасность. И, между прочим, меня ты там тоже бросил вместе с ними. В таком состоянии, когда я бы не способна была постоять за себя. О том, что с нами могло случиться что-нибудь, ты тогда не подумал. — Ладно, хватит. Гертруда, не перегибай. Не желая об этом вспоминать, поморщился Людвиг. — Ты сама понимаешь, что тогда так сложились обстоятельства, Я был вынужден поступить таким образом, чтобы спасти репутацию Ордена. Если бы меня схватили вместе с вами, то это бы ни к чему хорошему не привело. А так все обошлось, и вскоре дело замяли. К тому же вы там были не одни. В случае опасности вас бы защитили ваши проводники Флайма, Ральф и Рольф. С такими верными помощниками с ваших голов не упал бы ни один волос. Правда? Ну, конечно. Так почему же тогда ты сейчас не можешь оставить Жанна и Жака под их защитой? Не думаю, что эта встреча с гадалкой займет у нас с тобой больше пары часов. Ничего за это время с мальчиками не случится. Рольф и Ральф за ними присмотрят. Услышав, что речь зашла о них, близнецы обрадовались. Наконец-то им представился шанс хоть ненадолго остаться без присмотра и вместе с Рольфом и Ральфом резвиться вдоволь. Одни в незнакомом городе, предоставленные сами себе на целых два часа, они смогут делать все, что им вздумается, благо карманными деньгами барон их обеспечил. Вот это будет приключение. Лучшего нельзя было и пожелать. Волки учуяли их восторг, и чтобы убедить барона в том, что оставить их ненадолго он ничем не рискует, встали по обе стороны близнецов и, выпить и в грусть, стали рьяно изображать из себя надежных телохранителей только по их мысленным взглядам было видно что еще неизвестно кому и за кем в данном случае придется приглядывать ведь в отличие от ребят рольфа и ральфа не воспитывали в сиротском или ходском приюте и хороших манерам никто не прививал но слово не воробей барону нечего было противопоставить против неубиваемых доводов гертруды он понял что как ни крути все же придется идти к гадалке вместе с ней Людвиг был не в восторге от мысли, что теперь он будет вынужден посвятить Гертруду в причину провала их предыдущей миссии. Он с неохотой вспомнил, чем тогда закончилась его последняя встреча с цыганкой Любой, когда она над ним посмеялась и провела его как мальчишку, дав ему неверный ориентир и, возможно, намеренно пустила игру по ложному следу, чтобы не допустить доминирования Ордена над другими магическими сообществами и кланами. Теперь он собирался ее уличить в том, что она ведет двойную игру за спиной своего цыганского барона, который обязан ордену всем, что на сегодняшний день имеет. Благодаря тайной власти магистра и его обширным связям в правительственных кругах, полиция и таможни европейских стран много лет закрывала глаза на темные делишки его цыган, что позволило сделать ему свою семью одной из самых влиятельных, среди остальных цыганских кланов. Когда цыганский барон узнает, какую цену ему придется заплатить за ее предательство и обман, то навряд ли он ступится за нее. Чего стоит жизнь одной, пусть и хорошей предсказательницы, по сравнению с благополучием всего клана? Настало время ей за все ответить. Барон не желал привлекать внимание к своему предыдущему позорному провалу, собирался выдвинуть ей обвинения и хорошенечко припугнуть, чтобы поставить дерзкую бунтарку на место, а в качестве компенсации потребовать от нее новую услугу. Вот только как бы это устроить, чтобы не посвящать предыдущее поражение Гертруду? Зная ее злопамятность и строптивый нрав, ему бы этого не хотелось, и уж тем более не хотелось, чтобы от нее об этом прознал мансеньер Жозов. Чтобы этого избежать, Людвиг начал выстраивать в уме план предстоящей встречи и частично вводить Гертруду в курс дела, в пределах того, что той полагалось знать. «Имей в виду, что в твоем присутствии гадалка может что-нибудь заподозрить и подумать, что мы таким образом хотим оказать на нее давление», – инструктировал он Гертруду, пока они поднимались по лестнице. «Будь готова к тому...» что она может заортачиться и выкинуть какой-нибудь фокус из арсенала своей цыганской магии. Поэтому не расслабляйся и все время будь на чеку. Не то, чтобы меня это сильно беспокоило, но я считаю, что лишние сложности нам ни к чему. Это одна из причин, почему я собирался пойти туда один. Она заносчива и своенравна, и при тебе может не пойти на контакт. А ее поддержка нам сейчас необходима. Особенно после того, как нам не удалось связаться с профессором и попасть в музей. Как-то у нас в этот раз все продвигается совсем негладко. Постарайся вести себя так, чтобы не настроить ее против нас. Мы попробуем предложить ей компромисс. Вместо того, чтобы принуждать ее к сотрудничеству, поменяемся местами фигуры в шахматной доске. Из стороннего наблюдателя, не принимающего ничью сторону, превратим ее в заинтересованного союзника. По возможности не встревай разговор и не обращай внимания, если я буду задавать ей неудобные вопросы по поводу нашей предыдущей операции. Это касается только меня одного, а к тебе не имеет никакого отношения. Главное помни, что сейчас она нам нужна. С ее связями в криминальном и цыганском мире мы могли бы существенно облегчить задачу в похищении посоха и в его тайном вывозе из страны. Они остановились перед массивной дверью, обитой кожей цвета гнилой вишни. Дверная ручка из отполированной латуни была выполнена в форме львиной головы с кольцом, стиснутым в клыкастой пасти. рядом с которой один под другим было вырезано три замка. Дверной глазок наблюдал за ними пристальным неусыпным оком. — Это здесь! — тихо сообщил барон и надавил на кнопку звонка. — Я буду говорить, а ты просто стой и молчи. «Хочешь, чтобы я изображала из себя глухонемую?» С возмущением фыркнула Гертруда. «Уж это я точно тебе не обещаю». «Предупреждаю, не суйся, иначе ты все испортишь», с холодной настойчивостью процедил барон. «Я согласился взять тебя с собой не для этого». Тут он не договорил, так как послышался лязг открывающихся замков, и его беспристрастное выражение лица сменилось наподобие приветливой улыбки. В дверном проеме приоткрытым настолько, насколько позволяла прочная стальная цепочка, из полумрака на них с гертрудой уставился пытливый глаз. — Вечер добрый! — поклонившись учтиво, произнес барон. — Вы меня не узнаете? — Не узнаю! — пропустив мимо ушей приветствие, нахально ответила ему старуха. Ее взгляд был подобен взгляду полководца, взирающего со стены неприступной крепости на полчище врагов, готовящих внизу осаду. Еще одно его слово, и она даст приказ своим лучникам и копейщикам нашпиговать их стрелами и наделать в них дыр острогами. По взернутому подбородку и презрительно сомкнутым губам было заметно, что на радушный прием она не настроена. — Я был у вас визитом три месяца назад, в конце сентября, — уточнил Людвиг. — Не припоминаете? — Узнавать и припоминать не входит в мои обязанности, — высокомерно ответила старуха. Но вот одно я знаю точно, что в списке сегодняшних гостей вы точно не значитесь. Иначе мне бы об этом было известно. А раз так, не морочите мне голову и уходите. Поняв, что сейчас несносная старуха захлопнет у них перед носом дверь, Людвиг, не мешкая, втиснул в дверной проем ботинок. «Если будете своевольничать, то я немедленно вызову полицию». Хладнокровию и ледяному спокойствию старушки можно было позавидовать. Похоже, ей уже не впервые справляться с подобным родом хамским выходками клиентов. Прям дежавю какой-то. Извлекая из недр пальто старинную монету, возмутился Людвиг. Упираясь в косяк плечом и придерживая дверь, он просунул ее в щель старухи. «Вот, возьмите!» Предъявите эту монету своей хозяйке и передайте ей, что я требую, чтобы она приняла нас немедленно. С этого сразу и стоило начинать, поучительно, с превосходством в голосе произнесла старуха. А то устроили здесь спектакль. Помните, не помните, узнаете, не узнаете. Здесь у нас серьезное заведение, и я вам не врач, а вы мне не пациент. Есть порядок и правила. Давайте сюда вашу монету она ухватила ее ловкими как крысиная лапка пальцами покрутила и пристально разглядела со всех сторон ждите сказала она и тут же исчезла словно ее и не было вот тебе и старушка усмехнулась гертруда выпустив из рукава на ладонь соломандру поглаживая ее по спине это вам не какой нибудь божий одуванчик а отлично вышканый администратор с повадками и хладнокровием наемного убийцы сразу чувствуется старая школа — Нынешнюю молодежь такому не обучают. Нужно будет взять себе ее на заметку. Теперь буду знать, на кого ориентироваться, когда буду подбирать себе консьержку. — Смотри, только не переусердствуй в выборе, — съязвил барон, рассматривая вмятину на безнадежно испорченном ботинке. С таким-то гонором, как у нее, не ровен час и сама окажешься за порогом собственного дома. — За меня можешь не переживать, — парировала она ему в ответ. «Уж кто-кто, а я умею находить общий язык с прислугой, чтобы она служила мне не за страх, а за совесть». «Ну-ну». Они даже не услышали, как старушка вернулась. О ее появлении их оповестил лязг дверной цепочки. «Проходите, пальто и шляпку можете оставить здесь». Старуха указала им на раскрытые дверки гардероба. Она проследила за тем, как барон разоблачился сам и галантно помог Гертруде а затем указала безмолвно следовать за ним. Шествуя важно, старушка провела их через тускло освещенную приемную, где единственным источником света были свечи и ароматические лампы. Идя за бароном через гостиную, Гертруде мельком удавалось рассмотреть сквозь полумрак старинную люстру с подвесками из граненого богемского стекла и дорогую антикварную мебель. Окинув беглым взглядом некоторые детали интерьера, Про себя она отметила, что у хозяйки салона был вполне недурной вкус. Она знала, как произвести на клиентов должное впечатление, и, судя по всему, на этом не скупилась. Воздух в помещении был тяжелым, пахло сандалом, шалфеем, можжевельником и ладаном, и по какой-то причине его уже давно не проветривали. Интересно, это специально или у них какие-то проблемы с вентиляцией? У входа в кабинет тусклым светом горела настольная лампа с зеленым абажуром, и от этого в этой половине гостиной было чуть-чуть светлее. От нее падал рассеянный свет на стены, которые были завешены старинными свитками и магическими манускриптами, причем не банальными копиями или подделками, а настоящими подлинниками. Гертруда это поняла по исходящим от них энергетическим вибрациям и едва уловимому призрачному свечению. На стеллажах и полках старинного буфета лежали связанные пучки высушенных трав, и холщовые мешочки со всевозможными алхимическими ингредиентами и снадобьями. В высоких пеналах из красного дерева со стеклянными дверцами несколько рядов стояли склянки, бутылочки и разнокалиберные пузырьки с приворотным зельем и прочими гремучими смесями на любой жизненный случай кошелек. Как говорится, от каждого клиента по потребностям каждому по готовому решению его проблем. По разновидности ассортимента и многочисленным запасам было понятно, что торговля магическими средствами у хозяйки ведется бойко, и недостатка в клиентах она не испытывает. Они остановились перед открытой дверью, из которой лучился приглушенный бакровый свет. Старуха, не проронив ни слова, указала им жестом, что Людвиг с Гертрудой могут войти. Вопреки правилам этикета первым в комнату вошел барон. Гертруда заметила в глазах старухи едва уловимую язвительную усмешку, но не подала виду, шагнула за ним следом и закрыла за собой дверь. Первое, на что она обратила внимание, это хрустальный шар внушительных размеров. Он стоял в центре круглого стола и излучал пурпурно-лиловое сияние. «Ну, здравствуй, любовь!» – подчеркнуто вежливым тоном произнес барон – который на самом деле не предвещал для хозяйки ничего хорошего. Как видишь, это снова я. Что, не ожидала опять так скоро меня увидеть? А вы, собственно, кто? Ответила она ему. Услышав это, барон опешил. Это другая женщина, подумал он, совсем не та, что тут была в прошлый раз. Перед ним вместо той стройной молодой цыганки с длинными волосами и царственной осанкой сидела толстуха переживающая рассвет своей второй или, может быть, даже уже третьей молодости с удуловатым лицом и мешками под тусклыми глазами. Ее пухлые губы подчеркивали ее безответную любовь к безмерному чревоугодию, а огромная волосатая родинка на несоразмерно маленьком подбородке лишь только подчеркивала ее уродство. Жесткие, с проседью волосы, дамы были затянуты на затылке в пышный хвост что наводило на мысль о перекомранном самодовольном пони, которого по нелепой случайности горе-генетики скрестили с и по халатности оставили все как есть, клятвенно пообещав друг другу больше так не экспериментировать. Ну а как вы хотели? Ведь даже у Бога не все твари идеальны. Какие претензии могут быть тогда генетикам? От такого контраста ложных ожиданий Людвигу врастало не по себе. Место стройной красавицы он увидел сутулую, рыхлую матрону с моргающими поросячьими глазками на обрюшшем лице с безвкусным ярким макияжем. Если бы не цветастое шелковое платье, облегающее, этот говорящий студень, то ее пышнотелые формы расплылись бы по столу и ее стало бы намного больше. В общем, стоит отметить, что это зрелище было неисприятным от которого у Людвига сложилось впечатление, что его бессовестным образом разыгрывают. Вдобавок ко всему еще этот ее низкий басовитый голос. «Вы здесь раньше уже бывали?» Дама зыркнул на него, как хирург на трепещущего перед ним пациента, словно прикидывая, какого из ног ей предстояло у него ампутировать. «Что-то я вас никак не припомню». «Что за дурацкий фарс?» Едва сдерживая себя в руках, начал закипать барон. «А ну, немедленно прекращайте весь этот балаган! Кто вы такая, черт бы вас побрал! Мы пришли не к вам, а к Любе!» Гадалка вздернула брови и несколько раз сморгнула густо накрашенными ресницами. Уголки ее снисходительной улыбки медленно опустились и поползли вниз, а по глазам было видно, что она приняла его за сумасшедшего. «Тише, тише, мой золотой, ты чего так разошелся?» «Если вы пришли к Любе, то это я и есть, а вот то, что ты черта упомянул, так это ты зря, знал бы ты, милок. Сколько этих чертей здесь побывал, то уж точно держал бы язык за зубами, не поминал бы лихо на свою беду». Она открыла стоявшую подле нее маленькую коробочку, взяла из нее щепотку крупной соли и небрежно швырнула через левое плечо. Давеча тут один тоже принялся разоряться и чертыхаться. «Поди, как ты, такой же балахольный!» С тех пор эти черти повадились сюда захаживать. Наведываются, как к себе домой, то по одному, а то гурьбой. Слышь, он скребутся в углу. «Ух, я вас, окаянные!» Она развернулась на стуле и пригрозила кому-то невидимому кулаком. В ответ из дальнего темного угла послышался тонкий ехидный смешок и невнятное бормотание. Прям как медом он тут намазан. Уж сил никаких не осталось с ними совладать. «Вы мне зубы тут своими чертями не заговаривайте», не обращая внимания на происходящего настойчиво, произнес Людвиг. Он не стал дожидаться особого приглашения. Выдвинул стул из-за стола, вольготно уселся и закидывая ногу на ногу. «Поверьте мне на слово, я и сам вам могу устроить такие неприятности», что по сравнению с ними ваши черти показываются вам безобидными хирувимами. Барон придвинул к себе толстый гримуар в черном кожаном переплете с золотой перевёрнутой пентаграммой обложки, достал из него костяную закладку и филигранно вырезанными на ней магическими символами, покрутил ее между пальцами, а затем, глядя на самозванку в упор, взял за оба конца и сломал закладку пополам. Одновременно щелчком, то словно током. «Спрашиваю в последний раз». Барон разжал пальцы, и половинки закладок упали на пол. «Что здесь происходит, и когда я смогу пообщаться с Любой?» «А я вам опять отвечу», — ответила она, повышая тон, «что Люба — это я и есть». По ее нахальному выражению лица было заметно, что угроза барона не произвела на нее должного впечатления. И я не советую вам меня пугать. Гадалка зловеще ухмыльнулась и покачала перед бароном пальца. Вы вторглись в мой дом и смеете здесь мне угрожать. Только вы не учли, что, в отличие от вас, я нахожусь на своей территории, и здесь меня защищает моя магия. Никто не сможет в этих стенах причинить мне вред. Барон посмотрел на нее с удивлением. Она что, полоумна или впрямь не понимает, кто перед ней сидит? а цыганка, напротив, в свою очередь, сделала вывод, что ей наконец-то удалось поставить этого лысого выскочку на место, чего бы он там себе не возомнил. И чтобы окончательно закрепить результат и нагнать на него побольше страху, она решила открыть ему одну тайну. «Если на то пошло, то хотите узнать, что случилось с тем привередливым клиентом, о котором я вам только что говорила? И что же?» – спросила заинтригованная Гертруда, подтягивая подол, облегающей юбки, присаживаясь возле барона. А то, что те самые черти его самого и прибрали, и уволокли с собой, гаталка вперилась в Гертруду взором, и тут между ними началась бессловесная дуэль, кто кого пересмотрит. С тех самых пор этого уважаемого господина больше так никто и не видел. Теперь понимаете, о чем я говорю? «Ну да, кажется, понимаем», — сказала Гертруда, не отводя от нее глаз. То, то же с победоносным видом произнесла гадалка. Так что ведите себя благоразумно. И тогда, надеюсь, никто от вас не пострадает. — Людвиг, ты это слышал? — спросила Гертруда, продолжая смотреть в глаза гадалки. — Если будем себя хорошо вести, то нам гарантируют, что нас не тронут. Он ничего не ответил, лишь небрежно откинулся на спинку стула, сложил на груди руки и, глядя с сочувствием на цыганку, покачал головой и горько усмехнулся. Люба, щурясь и напрягаясь, чтобы не сморгнуть, пыталась противостоять Гертруде. Только теперь она поняла, что недооценила свою соперницу. Побелевшие кончики ее пальцев впились в стол. Она сутулилась, словно от непосильной ноши. От натуги вены на висках раздулись, на лбу выступили бисеринки пота, а толстые губы сморщились и собрались в тугой комок. Отчего ее рот с волосатой родинкой на подбородке стал похож на ощипанную куриную гуску. «Вижу, вы по-хорошему не понимаете», процедила она сквозь зуб. С ее лба скатилась капелька пот, и, проскользнув сквозь подкрашенную тушью бровь, минуя века, перетекла на ресницу, отчего ее напряженный глаз стал подергиваться. «Ну хорошо, раз так, то попробуем по-другому». «Эй вы, черти, я к вам обращаюсь!» Она щелкнула пальцами, дабы привлечь их внимание. «Слышите меня?» Похоже, для вас у меня на сегодня есть работенка. Видите этих двоих? Надо бы взять их в оборот, да хорошенечко проучить, чтобы Фридь понимали, с кем имеют дело. Услышав ее призыв, Людвиг даже не шелохнулся. Он продолжал улыбаться и подал Гертруде условный знак. Заметив его боковым зрением, та слегка отогнула манжету рукава, и из-под нее показалась головка огненной саламандры. Перебирая цепкими лапками, Флайма выбралась на белоснежное запястье, скользнула с него к гертруде на колени и, вихляя хвостом, юркнула под стол, откуда помчавшись в угол, в котором под покровом мрака копошились и перешептывались черти и выпустила в них струю жаркого огня. От визгов и воплей чертей у присутствующих заложило уши, из угла заглубился едкий дым. В комнате запахло гарью, серой и паленой шерстью. — У вас есть огнетушитель или еще какие-нибудь средства для пожаротушения? — спросил небрежно барон. — Например, старое одеяло или ведро воды. С этим нужно немедленно что-то делать, иначе придется вызывать пожарных. Ой — Ой-ой, мамочки мои, что же вы натворили? В торопях заметалась гадалка и распахнула дверь. — Рада, рада! «Да где ты там?» Откликнувшись на ее призыв, примчалась взволнованная старуха. «Ну, че вылупилась? Давай мигом сюда воды!» Крикнула ей гадалка. «Да шевелись быстрее, или мы сгорим!» Раду как ветром сдуло, и она содрала с окна тяжелую бархатную портьеру и помчала с ней через комнату в пылающий угол гасить огонь. Оборвавшийся вместе со шторой карниз, бряцая кольцами, волочился по полу и одним из концов зацепился за ножку стула. Стул прижало к столу, и его заклинило. Прочная ткань не пускала, отчего цыганка едва не опрокинулась навсничь. Тогда она выругалась и дернула злополучную портьеру, что было сил. Стул поддался, карниз из-под него выстрелил, как снаряд, и вдребезги расколотил антикварную вазу. Но хозяйке сейчас было не до нее. Задыхаясь от дыма, Она пробралась к углу, накрыла портьеры пламя и принялась по нему топтаться. К сожалению, этого оказалось недостаточно. По одной из стен, чуть выше ее головы, к потолку стремилась узкая полоса огня, хищно-слизывающая узор со вспучившихся обоев. Не раздумывая долго, гадалка бросила с плеч цветастый платок и принялась им сбивать языки расползающегося пламя. Когда она поняла, что платок не годится для этой цели, было уже поздно. Он, как факел, вспыхнул у нее в руке, еще немного, и пламя с него перекинется на ее одежду. Цыганка в панике его откинула прочь и истошно заверещала. Но тут из дверей на ее счастье показалась рада с ведром воды в руках и, вмиг сориентировавшись, в чем тут дело, выплеснула воду на цыганку, окатив при этом ее с ног до головы. Стоя в луже, вся в копоте, промокшая до нитки, Люба понимала, какой у нее сейчас жалкий вид чтобы не дать волю чувствам и не взвыть от отчаяния, она прикусила губу, стиснула кулаки и посмотрела с ненавистью на непрошенных гостей. Браво, браво, барон натянуто улыбнулся и сделал несколько вялых хлопков. Пожар был еще не потушен, но их с Гертруда это не беспокоило. Они по-прежнему оставались сидеть на своих местах и безучастно наблюдать за происходящим. На вашем месте, сознанием дела. Советовал Людвиг пожилой прислуги. — Я бы плеснул в угол еще ведро воды. Да отворил пошире окна, пока мы все здесь в конце не угорели. Да поспешил бы поскорее успокоить соседей. Собрал бы им что-нибудь, мол, забыл выключить. Или был скачок электричества и коротнула старая проводка. — А если спросят, что у вас там за крики? — рада знала своих соседей. — Так они и сразу и поверили. Скажите, мол, хозяйка схватилась за раскаленную утюг и обожглась, подкинул ей версию барон, Или за оголенный провод и бедняжку шибанула током. Но теперь все нормально и нет причин для паники. А чтобы они были по пообещайте им что-нибудь за доставленное неудобство. Народ это любит. Подобного рода обещания на него действуют лучше любого средства. Несмотря на преклонный возраст, двигалась Рада чрезвычайно быстро. Не прошло и полминуты, как она явилась со вторым ведром воды, выплеснула его в непогашенный очаг огня, а потом мокрым веником принялась добивать и тушить его остатки. Хозяйка с растекшимся и размазанным макияжем, как мокрая курица, стояла в стороне. Ее конский хвост теперь напоминал облезлую мочалку. Она дождалась, пока рада справиться с огнем, после чего приказала ей распахнуть настежь окна и велела отправляться к соседям, надежде, что те еще не вызвали пожарных. Прислуга что-то невнятно проворчала, сделала все, о чем ее просили, метнула на Людвига и Гертруду недовольный взгляд, взяла ведро и с достоинством удалилась. Комната тут же напомнилась свежим студенистым воздухом, дым начался рассеиваться. За окнами смеркалось, в морозных сумерках кружились белые снежинки. Да, с бесами как-то совсем неудобно получилось, задумаясь о последствиях посетовала гадалка. «Вы понимаете, что вы меня подставили? Вам-то что, натворили пакостей? А с самих взятки гладкие? Вот вы уйдете, а мне теперь думай, как дальше выкручиваться и чем их задабривать, когда они вернутся? А они вернутся, как пить дать вернуться? Таких вещей бесы не прощают». «Ну, со своими бесами вы уж сами как-то разбираетесь». Барон дал понять цыганке, что ему это не интересно. «Нечего было нам угрожать». Я же вас предупреждал, и поверьте мне на слово, это не самое худшее из того, что может с вами произойти, если вы не ответите на мои вопросы. — Да что вы от меня хотите? — взмолилась хозяйка, скрючившись и обхватив свои телеса руками. Я до сих пор так и не поняла, в чем заключается цель вашего визита. От морозного воздуха ее начинал бить озноб, от чего она уже была готова сказать им что угодно, лишь бы только поскорее от них отделаться. — Я уже вам сказал. «Что нам нужны не вы, а Люба», – процедил Людвиг подчеркнутый ледяным тоном. «А вы продолжаете перед нами ломать комедию. Может быть, хватит уже? Или вам этого мало? Если мало, то мы можем прибегнуть к более радикальным методам. Поверьте мне на слово, в нашем арсенале их достаточно». «Да какую комедию? Ну что вам паспорт показать? Говорю же вам, Люба, это я и есть». Она рывком выдвинула ящик комода. Достала из него документ, открыла страницу с фотографией, положила перед Людвигом. «Вот, смотрите, читайте. Любовь Султановна Звездная. Ну как, теперь убедились, что я не вру?» «Да при чем тут вы?» – Барон отодвинул от себя ее паспорт. «Даже не удосужився на него взглянуть. В прошлый раз, когда я был тут, здесь была другая, молодая. Она, как и вы, представилась Любой Звездной». «Что, простите?» – выпучила глаза гадалка. — Как говорите, ее звали? — Люба. — Я что, неясно выразился, или у вас что-то со слухом? — сказал барон. И тут до Людвига стало доходить, что хозяйка действительно не могла находиться в невидении о той самой встрече. Повторюсь, она назвала себя Любой Звездной, и в данный момент нам нужна именно она. — Так вот оно что. Стало быть, это была Любаша, — с затаившей злобой произнесла гадалка. Теперь мне понятно, откуда у вас такой тон. Неудивительно, почему я вас не признала. Вы же мне сразу сказали, что вам нужна именно она. Все дело в том, что та Люба, о которой вы мне говорите, это моя сестра. Вот стерва. Хозяйка с досадой оценила размеры, причинённой ей ущерба, виной которому стало досадное недоразумение. Подошла к двери и щурец сквозь дым стала всматриваться в полумрак приемной. — Сейчас мы все выясним и во всем разберемся, — пообещала она барону. — Рада! Ну где ты там? А ну-ка иди сюда. Давай-давай, поживее. Та появилась из полумрака с невозмутимым видом и сходу принялась отчитываться перед хозяйкой. — Что за спешка? Если это насчет соседей, то можете не переживать. Я уже все уладила. Объяснила, что виной всему стала старая проводка и что мы ее уже подчинили. За причиненное неудобство... Зойки с нижнего этажа и Алифтини соседней квартиры пообещала, что ты им бесплатно погадаешь. А вот с Аркадием из одиннадцатой квартиры произошла промашка. Оказалось, что он сам электрик, и по просьбе жилищного комитета именно он и менял проводку в время последнего капремонта дома. Пришлось немного потратиться, чтобы он помалкивал и не распускал язык. Дала ему 300 рублей на молоко за вредность и бутыль моржевеловой настойки, чтобы вывести вредные токсины из организма. «Так об этом отчитываться будешь позже», властно произнесла хозяйка. «Я сейчас позвала тебя не за этим. Расскажи-ка мне лучше, голубушка, про то, что здесь делала моя сестрица». «Когда?» Не понимая, о чем она спросила рада. «Не Юли, сама догадываешься, когда». Взгляд хозяйки впился в нее, как игла. «Как мы уже выяснили, это было в августе». Тогда, когда я уехала в Кишинев на свадьбу к дочери. Теперь припоминаешь?» Улеченная Рада была тверда, как гранит, и даже бровью не повела, когда та стала ее бронить и осыпать упреками. Рядом с гадалкой, миниатюрной, неприметная как мышь, она держалась с достоинством и невозмутимостью, присущей не мелкому грызуну, а вальяжной и флегматичной слонихе, которая вторглась без спросу в чужой фруктовый сад и повстречала там сторожа угрожающего ей тонкой хворостиной. «Ну да, было такое», – беззаботно ответила ей рада. «Она меня попросила. Ну, захотелось Любаше произвести на своих клиентах впечатление. Помещение ведь все равно пустовало. А она, как-никак, твоя сестра. Все равно ведь ничего особенного не случилось». При этом она украдкой покосилась на барон. Видать, поняла, что все оказалось совсем не так. «А эти клиенты тебе знакомы?» Прищурив глаза, спросила у нее хозяйка. Эту барышню я вижу впервые. А вот этот важный господин, рада кивком указала на Людвика. в тот раз заходил. Я пыталась ему отказать, но он был настойчив и предъявил ту же самую монету, которую в этот раз велел показать и тебе. Я отнесла ее Любе, и та велела его впустить. А что уж потом промеж ними было, так это не моего ума дело. Я об этом ни сном, ни духом. «Все ясно, можешь идти, с тобой я позже разберусь». Небрежным жестом Люба отослала ее прочь, после чего повернулась к посетителям. «Теперь, когда все прояснилось, я могу узнать, зачем вы приходили тогда и в чем причина вашего нынешнего визита». Барон задумался. Ситуация приняла новый оборот. Он не хотел отвечать ей в присутствии Гертруды и обсуждать неудачи своего предыдущего визита чтобы потом этот разговор, слово в слово, не был передан мансиньору Жозефу, а тот смог использовать эту информацию против Людвига в своих внутренних орденских подковерных играх. Так это что? Может быть даже и неплохо, что хозяйка не посвящена в их старые дела. Зато теперь Людвигу не составит особого труда, опустив некоторые детали и подробности о его провалившейся миссии, связанной с похищением веретена судьбы, извлечь выгоду из сложившейся ситуации и возложить всю ответственность за свой промах на сестру хозяйки, а в качестве компенсации за понесенный ущерб и за бесцельно потраченное время потребовать с нее новую услугу, связанную с ее ремеслом. «Дело в том», – произнес Людвиг, складывая пальцы домика, «что я заходил сюда пару месяцев назад по одному важному для меня делу. И, как теперь выяснилось, встретился я тогда, должен был с вами». Он указал на лежащую на столе старинную монету, которую передал Раде, чтобы та предъявила ее хозяйке в качестве тайного пароля. Перед тем, как сюда отправиться, я заручился поддержкой неких влиятельных людей, которые представляют один из влиятельных цыганских кланов, обосновавшихся в Восточной Европе. Фамилия Чаоба вам о чем-нибудь говорит? Да, разумеется, ответила Люба и почувствовала, как у нее учащенно забилось сердце. Барон ей назвал фамилию главу одного из самых приятельных цыганских кланов, к которому относилась и ее семья по линии прабабки. Когда-то давно, еще на заре прошлого века, когда прабабка была еще молода, их маленький табор с десятью кибитками из солнечной Бессараби перекочевал в Румынию, где остановился, обосновавшись на новых землях, став частью большой новой семьи. Потом, много позже, ее внуки с семьями вернулись снова назад в Кишинев. Кто-то там и остался, а кого-то жизнь раскидала по белу свету. Будучи молодой и сметливой, Люба, узнав о том, что у нее есть двоюродная тетка, подамственная гадалка, которая живет в России, напросилась к ней в гости, да потом упросила ее обучить ее ребеслу, и так там у нее и осталось. А когда престарелая тетушка испустила последний дух и перешла в мир иной, Люба объявила себя ее преемницей, прибрала к рукам ее клиентуру, и с этого самого момента началась ее новая жизнь в качестве урожаи и предсказательницы. Слух о новой гадалке, знающий толк в древней цыганской магии, распространился быстро, и спрос на ее услуги значительно возрос. Среди клиентов Люби появлялись богатые бизнесмены, медийные личности и прочие знаменитости, которые щедро платили, но при этом хотели сохранить свое инкогнито. Ей пришлось перебраться в этот тихий и неприметный дом. Но даже здесь, в новом статусе, независимая и богатая, находясь далеко от своей родной Румынии, она все равно была тесно связана с могущественным кланом Чаоба через семейные связи своих многочисленных родственников. Монета, которая сейчас лежала перед ней, была своего рода знаком, тайным паролем среди небольшого числа доверенных людей из близкого окружения цыганского барона. Предъявителю сей монеты, независимо от рода его деятельности. Каждый, Рома из клана Чаоба, должен был оказать любую помощь и выполнить ей все, о чем бы его тот не попросил. Ну, так вот, эти люди, что дали мне эту монету, рекомендовали мне вас как лучшую представительницу своего ремесла и заверяли меня, что лучше вас с этой задачей никто не справится. Так и есть, несмотря на свой жалкий вид, постаралась она сохранить лицо вам все верно сказали я потомственная гадалка в тринадцатом поколении у меня между прочим все по честному без обмана может быть может быть задумчиво произнес барон потирая гладко выбритый подбородок только вот ведь в чем дело в тот раз вместо вас я здесь застал другую и как мы теперь с вами выяснили ваша сестра оказалась самозванкой она вела меня в заблуждение и наплела всякой чепухи а вместо реальной помощи дала ложный ориентир и направила нас по ложному следу. В конечном итоге мы только зря потратили время. Тот магический артефакт, на который она указала, оказался пустышкой и потянул за собой длинный хвост проблем. И хоть часть из них мы уже решили, это нисколько не отменяет ее вины. Тут Людвиг заметил вьющуюся над столом былинку сажи. Он подхватил ее на лету и растер между пальцами. «Теперь у нас есть претензии к вам и к тем людям, которые вас нам рекомендовали». Барон приподнял уголок бархатной скатерти и принялся тщательно вытирать об нее купать с пальцев. «Если честно, то мне не важно, кто из вас будет платить по счетам. Это вы уж сами между собой решаете. Но прежде, чем мы уйдем отсюда, я советую вам подумать, как это досадное недоразумение отразится в дальнейшем на вашей репутации». Ведь по совету уважаемых людей вашего клана я именно к вам обратился со своей проблемой, а вы со своей стороны ее не решили и тем самым доставили мне и моим людям массу неудобств. Когда Орден выставит счет за понесенный ущерб вашему цыганскому барону, то думаю, что никто не станет выяснять, кто виноват в этом большей степени – вы или ваша сестра. В любом случае ее дерзкая выходка ляжет позорным пятном на вас обеих. А когда весь об этом распространится по всей европейской цыганской диаспоре, то полагаю, что с вами больше никто не захочет иметь дело. Вас и вашу сестру изгонят с позором, а вы вместе с ней станете изгоями. Вы просили меня изложить вам цель нашего визита. Ну так вот, я вам ее изложил. Надеюсь, вам все понятно. А он посмотрел на нее, как на жалкое бесполезное существо, которое полностью находится в его власти. Несмотря на открытые окна и колотящий ознок, Любу бросило в жар от мыслей, от безрадостных перспективах. Она в свое время заплатила непомерно высокую цену за то, чтобы иметь то, что она сейчас имеет, и потерять это все для нее было равноценно самоубийству. Может, не стоит давать ход этому недоразумению? – спросила она, заискивая перед бароном. И мы попытаемся это как-нибудь исправить. Теперь ее гон распарился и она была сама любезность. «Даже не знаю, что вам на это ответить», как бы нехотя прошел на уступки барон. «Может быть, нам удастся найти с вами компромисс. Над этим мне надо подумать. Только давайте не будем пока забегать вперед. Все будет зависеть от вас и от того, насколько вы сможете быть для нас полезной». «Я постараюсь», — поспешила заверить его гадалка. «Клянусь, я сделаю все, что будет от меня зависеть». Тогда Людвиг кратко поведал ей о том, как пришел сюда в первый раз с целью выяснить точное месторасположение разыскиваемого орденом древнего артефакта, а ее сестра, самозванка Люба, не то от невидения или из-за зорства указала ему на веретено судьбы, чем вела его в заблуждение, вследствие которого его миссия провалилась, а похищение древнего артефакта из музея повлекло за собой череду неприятнейших событий. Когда барон говорил об этом, то боковым зрением заметил, как Гертруда занервничала при одном только упоминании о веретине судьбы. Убедившись, что данный момент на нее никто не смотрит, Гертруда украдкой нашарила в сумочку металлическую коробочку с чудодейственными пилюлями, достала одну из них и незаметным движением отправила ее в рот. Переместив под язык шарик, от которого отдавала плесенью и болотной тиной, она, сохраняя невозмутимый вид, Принялась его медленно рассасывать. «Теперь мы доподлинно уже знаем, какой артефакт нам на самом деле нужен. И заметьте, барон поднял указательный палец вверх. К этому знанию мы пришли без вашей помощи. В данный момент нас интересует вот этот предмет». Он достал из внутреннего кармана ручку с золотым пером. В качестве листа бумаги Людвигу сходился один из разбросанных по столу магических рецептов. Барон перевернул его на обратную сторону – и несколькими отрывистыми штрихами набросал на нем очертание посох, который, со слов профессора, должен был находиться в хранилище музея. Но об этом Людвиг пока решил умолчать. Он хотел убедиться, действительно ли она так искусна в своем ремесле, как они рассказывают, и если так, то тогда сможет ли распознать, в каком конкретно артефакте идет речь, и определить его точное нынешнее месторасположение. «Что вы можете нам о нем сказать?» Он протянул ей листок с наброском. Гадалка взяла рисунок, покрутила его в руках, посмотрела с недоумением на барона. «И чего вы хотите, чтобы я вам сказала о том, что это палка или нечто похожее на нее? Ну так это и так понятно». На лице барона отразилось разочарование. Он с самого начала подозревал о том, что перед ним с Гертрудой шарлатанка, и они только попусту тратят на нее свое время. Барон протянул руку, чтобы отобрать у нее листок. «Постойте, постойте». Люба жестом остановила его руку. «Я поняла. Вы ожидаете от меня более полного или подробного ответа. Но чтобы дать вам его, мне этого листка будет недостаточно. Потребуется нечто большее. Что-нибудь более выразительное и существенное. Ну, например, фотография или другой предмет, имевший контакт с данным объектом. «Дайте же мне хоть что-нибудь для маломальской подходящей зацепки». баронс и Гертруда переглянулись и без слов пришли к единому мнению, что кое-что ей все же можно было рассказать. После того, как они увидели сегодня возле музея, утаивать информацию уже не имело смысла. «Это посох», – кнул пальцем рисунок Людвиг. «Возможно, когда-то он принадлежал какому-нибудь Волфу или Чародею, кому именно неизвестно». Да сейчас это особенно и не важно. Не в этом суть. В последний раз нам доводилось видеть этот магический артефакт в хранилище исторического музея. Его туда привезли вместе с другими экспонатами. И что с ним стало потом, мы не знаем. Так что в данный момент нас интересует именно он. Так-так-так, почесывая бородавку на подбородке, пробомратала цыганка. Она положила рисунок барона перед собой, прикрыла глаза – Сделала над ним несколько пасов руками. Открыла шкатулку из черного дерева, извлекла из нее толстую колоду карт Таро. Перетасовала их с ловкостью иллюзиониста и разложила их поверх рисунка полукругом, широким веером. Затем выудила из него четыре карты и разложила крестом вокруг листка бумаги. Этот посох имеет действительно большую силу. Она указала барону на верхнюю карту. Словно по совпадению этой карты оказался туз Жезлов. «Только вот ведь в чём дело? У этого вашего посоха есть хозяин. Она указала на карту, что лежала слева. Это была карта Отшельник, и он где-то рядом. При этом она заметила, что Людвиг насторожился и стал внимательно разглядывать её расклад. Ну, не то, чтобы рядом с посохом поспешила она его успокоить, но всё равно где-то неподалёку. Я имею в виду, что, возможно, он тоже в этом городе. А вот эта пятерка мечей говорит нам о том, что его постигла неудача. Вероятно, в ней заключается истинная причина его потери. Я это к тому, что этот посох, похоже, у него похитили. Так, что, судя по картам, этот посох ищете не вы одни. И этот отшельник стремится отыскать его не меньше вашего. Но вы нам ничего не рассказали о последней карте. Барон указал гаталке на четвертую карту, которая лежала в самом низу креста. Люба ее перевернула. Этой картой оказалась луна. Барон заметил, что ее присутствие в раскладе Любе не понравилось. Она собралась было убрать ее обратно в колоду, но он ее остановил. «Вы нам чего-то не договариваете». Он вопросительно вскинул бровь и смерил гадалку взглядом, в котором угадывалось любопытство и недоверие. При этом его улыбка лучше всякого средства предупреждала, что в данном случае ей будет лучше не уклоняться от ответа, а рассказать ему все как есть. Даже если то, что он узнает, окажется совсем не тем, что ему хотелось бы от нее услышать. Эта карта указывает нам лишь на то, что на данный момент у этой проблемы нет готового решения, сказала она и, забрав карту у барона, перевернула ее рубашкой вверх и смешала все карты в кучу. Луна обманчива и непредсказуема. Там, где она появляется, я бы посоветовала хорошенько подумать и не спешить, прежде чем что-либо предпринимать. А еще лучше переждать и понаблюдать за тем, как будут разбиваться события. Ведь рано или поздно все равно наступит подходящий момент. Вот тогда-то и следует воспользоваться ситуацией и начать молниеносно действовать. А иначе желаемого результата вам не достичь и не удастся избежать неприятных сюрпризов. Цена за этот магический артефакт может для вас оказаться непомерно высокой. И возникнет вопрос, готовы ли вы ее заплатить. Вот только не надо нам здесь этого мистического тумана, произнес барон с пренебрежением. Мы пришли к вам с конкретной целью, а вы, вместо того, чтобы дать нам прямой ответ, прикрываетесь общими фразами и недомолвками. Если честно, то мы рассчитывали на большее. Ну, видать, опять, как всегда, все придется делать самим. Собирайтесь, Гертруда, мы здесь попросту тратим время». Он поднялся со стула и подал Гертруде руку. Но перед тем, как уйти, задержался в проходе и напоследок сказал хозяйке. «К сожалению, вы нам не помогли. И, если честно, то я разочарован. И об этом я буду вынужден сообщить тем господам, что мне вас рекомендовали». «Будем считать, что их долг перед орденом остался незакрытым». «Подождите», — взмолилась она и ухватила барона за руку. «Прошу вас повременить и не торопиться с выводами. Может быть, мне все же удастся оказаться вам полезной». Он с высокомерием посмотрел ей в глаза и перевел взгляд на свой рукав. Цыганка тут же отпустила его, но не перестала перед ним заискивать. Гадалка знала что если жалоба этого благородного господина дойдет до цыганского барона, то как пить дать, она попадет к нему в немилость, и тогда на ее успешном и высокодоходном бизнесе можно будет поставить точку. А после этого максимум, на что она сможет рассчитывать, это только на жалкие крохи в виде мелочи на придорожных вокзалах и на милость у него церквей и рынков. Превратиться из уважаемой предсказательницы в нищую попрошайку и уличную поберушку ей не хотелось. Это никак не вязалось с ее далеко идущими планами. Вы же сами понимаете, что добыть этот посох – задача непростая. Сказала она доверительно, понимая, насколько для барона это важно, и попыталась ухватиться за этот шанс. Как утопающий хватается за соломинку. Наверняка в вашем деле вам потребуется чья-нибудь помощь. А у меня, между прочим, в этом городе есть влиятельные друзья, у которых высокие покровители и обширные связи в коммерческих и правительственных кругах. Может, все-таки стоит нам с вами начать сотрудничество? Уверяю вас, вы не пожалеете. Хорошо, на сей раз вы выразились более убедительно, ответил он снисходительно, а про себя не без удовольствия отметил, что ему удалось достичь намеченной цели. Обещаю повременить с заявлением о вашей несостоятельности. Только не радуйтесь раньше времени. Мне еще предстоит подумать, чем вы сможете оказаться для нас полезной. И когда я смогу узнать о вашем решении, в ее взгляде забрежила спасительная надежда. А вот теперь уже я прошу вас не торопить события, уклончиво ответил Людвиг. Занимайтесь пока своими делами, но не расслабляйтесь и будьте начеку. Как только мы проясним детали и решим, как нам быть дальше, мы с вами свяжемся и сообщим что будет нужно делать. А пока до свидания. И не вздумайте никуда исчезнуть. Куда бы вы от меня ни спрятались, я вас везде найду. Мир, хоть и велик, но, когда ордену нужно что-то найти, то оказывается, что он неимоверно тесен. У нас везде есть свои глаза и уши, так что учтите и не создавайте себе новых неприятностей». Люба уже поняла, что так просто ей от него не отделаться. «Ну, сестрица, — подумала она, — вот утружила». «Ничего, погоди, ты мне за все ответишь». Заверив барона, что она от него никуда не денется и будет ждать его дальнейших распоряжений, гадалка тут же позвонила в колокольчик. В дверях материализовалась рада. Люба приказала ей приводить гостей, а когда услышала, что входная дверь за ними закрылась, достала из ящика телефон, открыла меню и принялась искать в списке контактов номер сестрицы, звонки.